Глава десятая Волчара, как только услышал про пленных и про трофеи, то, как горный козлик примчался быстрее, чем я его ожидал. Для этого он лично управлял буревестником. А через час и остальные подтянулись. «Ты считаешь это нормальным?» — спросил он у меня, глядя на спящих наёмников. «Да. А что не так?» — не понял я вопроса. Он явно не считал это нормальным. Но это про саму ситуацию». «Их репутация будет уничтожена», — покачал он головой ещё раз. «Взяли, и все уснули. Как можно было на весь отряд не иметь шоковых артефактов антисон?» «А у нас они есть?» «Нет. Но должны быть, если ты выделишь деньги», — сразу спохватился он. «Ах, вот к чему он клонит. Мне иногда кажется, что если я отдам ему миллиард, он весь его вложит в гвардию». «Сколько не давай...» всегда будет мало. Я только устаю удивляться новым обновкам, в которых щеголяют бойцы. Из-за долбаса уже изучать их оборудование, чтобы понимать, с чем придётся иметь дело. Ох, экипировка какая, прямо сказка, присвистнул он, подходя к сильному одарённому, который мирно посапал и даже не знал, что его прямо сейчас начнут грабить, точнее, экспроприировать и снарягу. Волк не стал с ним долго возиться, а сразу дал команду их заковать и А вот дальше были проблемы. Сюда о техникой, кроме бурвесника, не добраться. А потом пришлось бойцам грузить их на плечи и тащить вниз к стоящему транспорту. Это займёт немало времени. А потом я пошёл дальше, попрощавшись с волком. Как-никак, есть ещё две таких точки, где жили вредители. Мне нужно крыла бизнеса разобраться с ними за сегодня, ведь как я понял, сегодня ночью они начнут убивать. Это, конечно, если у них получится. Следующая группа находилась в такой доле, что я аж прифигел. Они забрались на самый пик горы, из которой в бинокль будет виден мой замок, если тучи, конечно, не будут слишком густыми. Это доставляло мне дискомфорт, их не усыпить. Ведь вниз спустить мы не сможем, а значит, придется пустить в расход. Но даже не в этом проблема. У всех была форма, на которой была эмблема стервятника. Известная наемная компания, что имела специфическую репутацию. Ни один нормальный аристократ их не наймёт, ведь это нанесёт нехилый удар по репутации. Стервятники были известны тем, что не гнушались любой работой. Вырезать целую деревню под корень, завести рвятников. Конечно, официально нигде ничего не наказано, но слухи от них никуда не денется. Интересно, а баба у них есть? Может, проникнем в замок ночью и захватим парочку, а? Этот кусок диалога решил их судьбу. Как я ещё понял, им не сообщили ничего про меня толково и про мой замок. Оттого они думают, что легко смогут туда попасть. Но это далеко не так. Скорее всего, их там поймают, а северяне, когда узнают, зачем они полезли, то отрежут всем их достоинство под корень. Хм. Есть у меня тут под вас существа. Думаю, они вам понравятся. Их, кстати, добыл Один. У него вообще отдельный фетиш на летающих существ. Даже ученика и того себе нашёл летающего. ныряю в душу к себе и хватает тех, кто там сидит. А дальше призываю пол сотни железных клюхстервятников. А что дальше, и думать не стоило. Команда фас и смотрим, что происходит. Люди не сразу почувствовали, и может быть, не напали, ведь тоже стервятники. Но у них есть приказ, и пришлось идти против своих принципов. Те шестеро, что сидели на посту, были заклеваны практически сразу и умерли они не доброй смертью. ведь птички отрывали куски их плоти своими мощными клювами и не гнушались ничем, прямо как эти люди. Увы, но на этом успехи закончились. Наемники толком еще не спали, и выстрелы привели их в боевое состояние, так что они быстро разобрались с моими призванными существами. Тогда я решил не мелочиться и отправил сразу шесть пещерных медведей и двадцать пустынных шакалов. Сам достал свой клинок и побежал за ними. Бори, конечно, скользили по моему доспеху, но пробить его не могли. Откуда они здесь взялись? Слышу крики. Это человек, он ими управляет, убей его. Здравый идее, вот только силы у них не хватит, чтобы воплотить её в реальность. Из всех наёмников мне мог противостоять их лидер, и то недолго. Он владел странным даром, который я не смог понять, что делает. Его аура светилась оранжевым, и кажется, она что-то ему усиливала. А вот только что я не понял. Он умер раньше. Когда всё было закончено, я набрал снова волка и дал ему координаты, где нужно забрать трофеи. «Пленных тоже?» — уточнил он у меня. «В этот раз нет. Здесь только трофеи». Здесь и правда были только трофеи. Даже тел не осталось. Всех их растворил кислотный слайм. Лучше подчистить следы. С третьим отрядом наёмников разобрался ещё проще. Я их просто закидал волками, которых у меня было слишком много. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Я снова отправил волка по этим координатам, а дальше дальше наступила ночь. Пора уже спать. Кстати, последних я поймал, когда они двигались с гранатомётами в сторону моего замка. 20 человек было на вылазке, и ещё 20 в пещере. Уже дома я задумался об одной вещи. Горы ужасно неудобны для передвижения, но в то же время они такие извилистые, что очень удобно размещать огневые точки на всякий случай. Но пока дойдёшь до этой точки, ведь невозможно всегда держать на таких точках бойцов, и у меня появились некоторые мысли. Сидя в беседке и глядя на полную луну, при этом потягивая свой вечерний горячий шоколад, я стал обдумывать эти планы. Мимо меня то и дело проходила Анна, которая сейчас разговаривала по телефону. Взял планшет и стал рыться в списке активных разломов, но успехов не достиг. Нужных мне разломов есть всего парочка. Один находится сейчас в Коронатии, но там я не самый желанный гость. Парочка есть в африканском эпицентре, и туда нелегко будет пробиться. Ещё один в Японии, но ему хана. Там стоит пометка, что он уже закрывается отрядом Ясуда Окинава. О, жаль. Я бы слетал ещё раз в Японию, да и Анна туда хотела. Вот так разбились мои планы о создании своих ручных виверн. А дело в том, что я знаю, как взаимодействовать с зелеными и серыми вивернами. Но это только в том случае, если найти кладку и яйца. Вырастив малышей с нуля, можно добиться их верности, тем более, что у меня сойку надо развивать. Но не всё так просто. Вряд ли в мире так много людей, которые такое могут провернуть. Мой секрет в том, что их с самого рождения привяжу к своей энергии, и оттого они станут расти быстрее и умнее, десятки раз умнее своих тупорылых сородичей. а затем обучить два десятка всадников, которые при нападении смогут сесть на Верн и полетать на позиции, с которых уже смогут отработать. А самая фишка в том, что такой внезапной атаки никто не будет ждать. Ладно, мечты мечтами, но для этого нужно что-то делать. Взял телефон и набрал Волка. У него как раз в планах была ночная тренировка, и он не спал. А может и спал, но сказал, что тренируется и сейчас придёт. Он не заставил себя долго ждать, и теперь я смогу быстро приступить к выполнению поставленной задачи. Для начала я попросил Шнырку принести мне карту тех пор, а затем уже показал точки, где и что я хочу разместить. Он сразу сказал, что я ненормальный, но идея, в принципе, ему понравилась. А суть идеи была в том, чтобы построить пять десятков разных дотов, которые мы сможем продолбить в скале. В такие бункеры смогут залететь садники на вивернах и получать доступ к складу. Ко всему этому... Вместо дверей мы поставим там големов, которые будут напитываться энергией гор и становиться при этом сильнее. Открывать проход будут только своим, что не позволит проникнуть чужим. Задники на веверных, переспросил меня волк. Ага, как тебе этакая идея? Хм. Кажется, он не знал, что сказать. Так смешно волк выглядел, что я дал шнырки приказ, и он тут же притащил мне фотоаппарат. Улыбочку попросил я перед тем, как его сфоткать. Вот аппарат кинул на пол. Его на лету поймал шнырька и сразу тащил в тень. Потом распечатаю фотку и покажу его детям, когда они будут, чтобы знали, что папка их умеет думать. Можно спросить: "Валей, где мы возьмём веверн?" Ещё не знаю, пожимаю плечами, потягиваю своё вино. Как мы заставим их служить нам? Ещё один вопрос. Придумаем что-то, лениво отвечаю ему. А кто на них летать будет? Ещё один интересный вопрос. Те кого заставим? Ещё одно пожимание плечами. Ясно. На этом я задумчиво волка отпустил, и он сказал, что всё проконтролирует и позже подумает, куда и на какую позицию, что нужно оборудовать. А ещё у него есть старые друзья в одной имперской части, где есть хорошие инженеры. Они помогут ему с проектами. Потом мы их передадим Чернушке, и её дядьки всё выдолбят в горе. Правда, оставались ещё идеи, которые я желаю создать, а для этого Мне нужно хорошенько подумать. А всё почему? Потому что задолбался я отвлекаться на верность, которую хотят взять все, кому не лень. Последняя битва показала, насколько мы были не готовы, и в ближайшее время у меня нет возможности увеличить мою гвардию раз в 5, чтобы хватило на защиту моего имущества. Помимо этого, у нас сейчас практически пустые склады. В общем, я так этим всем увлёкся, что просидел практически до утра в беседке и отвлекался только на еду и кофе. Хорошо иметь много слуг. Они заботятся о тебе и приходят спросить, что надо. Ты ещё не ложился? вздыхая подошла ко мне Анна и чмокнула в щёку. Нет, отрывисто ответил ей. У меня тут работа полным ходом. Всё во благорода. Молодец, показала она мне большой палец вверх. Люблю, когда мой мужчина говорит такие слова. Анна, хозяйка, и тоже печётся за род. И мне кажется, что она радуется больше меня, когда он усиливается и укрепляется. Кстати, Ночью я набрал Доброхотова. Тот заспанным голосом послал меня на хрен, когда я спросил, не хочет ли он помочь мне с боеприпасами. А потому у меня проблемы. Денег на них нет. А они мне позарез нужны и нужны были ещё вчера. Волк ночью ещё мне сообщил, что это всё прекрасно доты и укрепления, но если не будет чем стрелять, то нас возьмут голыми руками. Доеяв последний блинчик, я потянулся и пошёл через портал в вечность. прошёл к заброшенному лагерю Меншикова с машинами-ловушками. Там первым делом активировал шныркову, и он стал разгружать эту технику. Таким образом, у нас появились новые машинки, которые требуют ремонта, и гараз-разрывчатки, которая нам тоже пригодится. По крайней мере, если верить словам волка. Он сразу загрузил её в машины и увёз в крепость, причём технику оставил, а взрывчатку iOS, но обещал побыстрее вернуться и за ней. И вернулся, не забыл Забрал её всю. Что примечательно, он забрал даже то, которое только с виду было техникой. Один остов и заваренные двери внутрянка, которая раньше была наполнена взрывчаткой. Сказал, что в хозяйстве нам тоже пригодится. Следующей моей точки посещения было одно интересное место, которое я всю ночь искал через свои связи. Ну как свои. Хорошо дружить с княжичем. Ты готов, пожарский? спросил я своего личного пилота на сегодня. Так, точно. ответил он мне, стоя возле моей новенькой валькирии. Тогда полетели. Я был рад, что смогу полетать на этой птичке, а ещё больше был рад тому, что я нашёл, куда Меншиков и отвели свою армию. Они оказались не так простые. Я окопались лагерем в чистом поле, рядом с соседним городом. И я решил, что истребители будет куда побыстрее добраться. Кроме того, просто хотелось надём полетать. Эту операцию я сам разработал за ночь, но при всём этом сейчас в ней участвовало несколько человек, в том числе и Анна. Она отвечала за всю логистику. Мы уселись в истребитель и после недолгих приготовлений набрали разгон и пошли на взлёт. Ну даже не знаю, что может быть лучше, чем летать. Но птичка реально быстрая, да и Георгий к ней уже привык. Ведь всё это время я оплачивал топливо, которое он расходовал для тренировок. Не прошло много времени, как мы подлетели к нужной точке. Вы уверены, что хотите поступить именно так? На всякий случай решил уточнить пожарский. Ещё как. Улыбка до ушей. Ведь я был счастлив лететь с такой скоростью. А он ещё и вероживо повторяет. Есть какая-то магия в полётах на таких машинах. Пилот вздохнул, а затем посмотрел на меня ещё раз и нажал на кнопку. Кнопку катапультирования. Моё кресло внезапно пулей вылетело из кабины, которая после этого закрылась обратно. Экстренная высадка произведена. Следующая остановка — это лагерь войска Меншикова и их склады. Личный самолёт князя Меншикова, около Хабаровска. Венедикт Викторович сидел темнее тучи, потягивая свой любимый войскарь. Сыновья обходили его стороной, видя, что отец находится в плохом настроении. На банкете всё пошло через жопу. Вместо того, чтобы унизить, а возможно и убить Галактионова, свою дозу позора получил сам князь. Барон при многих влиятельных людях обозвал его и его род всякими мерзкими словами, вдобавок обвинив в трусости и чуть ли не в предательстве. И это сошло ему с рук. А императрица ещё и объявила мораторий. И за месяц барон только усилился. Кроме того, поступил прямой приказ императрицы по поводу отвода его войск от верности. С прямыми угрозами, что в случае неподчинения она примет меры. Её поддержали другие влиятельные рода. Бояться спугнуть бедного абсолютика, что тот побежит в другую страну? Чёртовы идиоты! Как проще было, когда его брат Георгий был на месте. Все вопросы решались быстро и без проволочек. Уж он-то точно разрешил дуэли состояться. Император всегда любил хорошие драки. «Да, Галактионов непрост. Прямо сейчас его аналитики изучают запись с камер наблюдения дома иркутского губернатора, пытаясь понять, какой техникой воспользовался барон, чтобы, во-первых, почти мгновенно переместиться к змее, а во-вторых, выжить после попадания яда. Ну и ещё один интересный вопрос. Как он смог прикоснуться к Кондросовой?» «Да, на эти вопросы у князя не было ответов, но он не сомневался, что справился бы с бароном на банкете». Ведь он подготовился. Самолёт пошёл на посадку. Хорошо иметь личный аэродром и собственные военно-воздушные силы. Есть, конечно, ограничения на их применение внутри империи, но в случае полноценной войны родов, и она закончится достаточно быстро. У Меншикова достаточно сил и средств, чтобы сравнять участь барона с землёй. Вот только надо ли Ходят слухи, что там, в подвалах, находится кое-что интересное. Не зря до недавнего времени вся территория усадьбы была покрыта куполом. В принципе, его гвардия и так справится. Это же не неприступная верность, а простой дом посередине поля. Да, было пара тревожных моментов в докладе о возможностях Галкионова. К примеру, наличие Гласса и Ерихона. Врут, наверное, как и насчёт Валькирий. Да, Галактиону утвердили создание собственных ВВС, что уже само по себе было нонсенсом для обычного барона. Вот только наверняка у него какой-то китайский хлам. Вот буревестники, да, он лично видел, но их всего три. Хорошую технику передал Галактиону у доброходов. Это была подтверждённая информация, но всё-таки у меньшиковых всего этого добра было в разы больше, как и специально обученных людей». По слухам у галактионовы старики, отставники и корейки, в основном. В общем, месяц пролетит незаметно, и тогда роду галактионовых придёт конец. Они спустились по трапу, сели в машины и прямиком направились в усадьбу. Заметив толпящихся журналистов перед въездом, Мельшко пришла в голову одна идея. Он улыбнулся и попросил остановить машину. Журналисты тут же бросились к нему с вопросами. «Восточная правда, ваша светлость. Что вы скажете о вашем конфликте с бароном Галактионовым?» Князь на секунду скривился. «Да что там говорить? Меня оскорбили. Напали на моих людей, когда те шли на подмогу. Вообще, по моим надёжным источникам, кажется, Галактионов в сговоре с монголами». «Сибирский вестник, вы обвиняете барона Галактионова в предательстве?» «Нет, пока нет», — развёл руки с улыбкой Венедик Викторович, всем своим видом показывая, что это именно так. Но то, что он абсолютно вообще не доказано. Вечерний хабароск. Так это же очевидно, его радужное кольцо. Разве это не доказательство само по себе? Кольцо нельзя обмануть. Князь Веселов рассмеялся. Вы же знаете, что он ладит с людьми. По моим сведениям, он несколько раз какал по классам без всякой на то причины. А вот это как раз невозможно. Кажется, юноша немного заигрался. Вас точно прав. Вы думаете, что служба императрицы и центр истребителей монстров не проверяли, является ли это правдой? Без комментариев, снова загадочно прищурился Менщиков. Я не могу обсуждать действия нашей императрицы, но от себя скажу, что считаю его аферистом, который в том числе задурил голову многим влиятельным людям. Он просто талантливый мошенник. Сибирский вестник. Голотянов аферист. Вот так новость. И это новый кумир молодёжи? Но он ведь закрыл радужный разлом. Да, снах мурёся. Ну, как закрыл? Мои люди были в 4 часах езды, и когда приехали к месту, разлом уже был закрыт. Вы много знаете разломов типа Калос, которые так быстро закрывали. Может, это был фрагмент умирающего мира? Возможно, галактион навпросто там постоял, а извержение вулкана всех убило, и вышел оттуда типа героем. Это повторилось, если он и правда абсолют. Сибирский вист. Досадно. Князь уселся в машину и злорадно улыбнулся. «Императрица ввела мораторий на дуэли и физические войны? Что ж, у него огромный опыт политических интриг и войн, результатом которых были не трупы, а уничтоженные репутации. Через месяц рядом с Галактионом любой уважающий себя человек срать не сядет.